Глава 33. Эйнари дома. Мне не терпелось проверить, подействовал ли на белую лошадь тот хлеб, которым я угостила ее в прошлый раз. Не терпелось настолько, едва мы вернулись домой из Кариса, я бросилась на конюшню и велела оседлать Норда. Я не стала дожидаться, пока можно будет отправиться на аль -Таире. Тому нужно будет еще отдохнуть после долгой дороги. Я даже забыла распорядиться об обеде, целиком положившись в этом на миссис Томпсон. «Будьте осторожными, леди», — предупредил меня старый конюх Ларри. «В лесу появились волки. Они так громко воют в лунные ночи, что слышно даже в поместье». Я ощутила тревогу. Эйнари, быстро как ветер, но что она сможет сделать против стаи голодных хищников?» Теперь мне еще больше хотелось, чтобы она доверилась мне. Чаще всего мы пересекались с белой лошадью у лесного озера. Туда я и направила Норда. Он, в отличие от Альтаира, на эту встречу не спешил и трусил неторопливо, радуясь возможности прогуляться за пределами знакомого вольера. Мы нашли Эйнари именно у озера. Она посмотрела на нас с удивлением, но безо всякого страха. Она привыкла видеть меня на альти. и теперь, кажется, не понимала, почему его тут не было. «Привет, красавица!» Я спрыгнула на землю и привязала норда к дереву. «Ты же не боишься меня, правда? Вот, посмотри, что я тебе привезла». Я достала из сумки круглый хлебец, разломила его на несколько частей. Ноздри лошади затрепетали. «Ты же любишь хлеб, правда? Наша кухарка его отлично печет». Я подходила к ней все ближе и ближе, и она не делала попытки убежать. Вот ее морда ткнулась в лакомство, которое я держала в руке. Эйнари съела все, что я принесла, и даже позволила себя погладить. Ее изрядно обкромсанные гривы и хвост сейчас не казались золотыми, и все равно она была удивительно красива. «Пойдем в поместье вместе с нами», — позвала я ее. «Там теплая конюшня и вдоволь зерна и сочных овощей». Я не была уверена, что она поймет меня, но все-таки прибавила. «И там? Альти?» Она внимательно слушала, но стоило мне замолчать, как она замотала головой из стороны в сторону, словно сказала «нет». В поместье мы с Нордом вернулись без Эйнари. Мне не хотелось оставлять ее в лесу, но я понимала, что установившееся между нами доверие еще слишком хрупкое, и его легко можно было разрушить неосторожным действием. Нужно было дать ей время, чтобы привыкнуть к новым отношениям, отношениям с человеком. Я собиралась вернуться в лес на следующий день уже с Альтаиром и приезжать туда снова и снова до тех пор, пока белая лошадь не пошла бы вслед за нами в поместье. Но все случилось гораздо быстрее, чем я могла ожидать. Утром меня разбудила миссис Томпсон. Она редко беспокоила меня без крайней необходимости, И, увидев с просонья ее взволнованное лицо рядом со своей кроватью, я испугалась. «Что-то случилось? С Нэйтом? С Лотой?» «Нет-нет, миледи, простите, что потревожила. Но там пришел Грант и требует встречи с вами. Я говорила ему, что еще слишком рано, и вы еще спите, но он настаивает. Говорит, в вольер забежала чужая лошадь. Белая лошадь, миледи!» Сон как рукой сняло. «Эйнари, в поместье!» Уже через десять минут я была в холле. Сидевший на стуле конюшей, при моём появлении вскочил. «Прошу прощения, миледи!» «Ничего, всё в порядке!» «Говорят, у нас в вольере появилась белая лошадь!» Он торопливо закивал, и уже на ходу, когда мы вышли на улицу и сбежали с крыльца, принялся объяснять. «Именно так, хозяйка!» «Должно быть, сбежала из чьей-то конюшни!» «Красотка, как их поискать, сразу видно!» благородных кровей. Конюхи, что ночуют в деревне, говорили, что нынче волки особо лютовали, овцу прямо из сарая утащили, собак погрызли. Может, и лошадь они сюда пригнали. Я уже увидела ее. Она носилась по вольеру, не позволяя приблизиться к себе нашему конюху Ларии. Не понимаю только, как она в вольер смогла попасть, — недоумевал Грант. — Через такую изгородь попробуй перескочи. а лошадь справная, хозяин поди ее ищет». А Эйнари уже тоже заметила меня и издала приветственное ржание. «Вы поосторожнее, миледи», – заволновался конюшей. «Кто знает, сколько она уже в бегах, могла и одичать». Но я вошла в вольер безо всяких сомнений, и Эйнари не разочаровала меня. Сама подошла, ткнулась мордой в плечо. «Как ты, девочка?» – шепотом спросила я. «Испугалась?» но ну, ничего, теперь ты дома». Я не взяла с собой ничего съестного, но она, кажется, не была голодна. но Народ в деревне говорил, что видели в лесу белую кобылицу. Стоя на расстоянии, делился слухами Ларри. «Правда, я не верил. Плели они не весь что, будто игривый хвост у нее из чистого золота. ну с испугу-то мало ли что, покажется». «А только так я вам скажу, миледи». Прежний-то хозяин с ней не шибко, ладно, обращался, вон как хвост обкорнал. «И все равно мы должны попытаться его найти», — вмешался Грант. «По закону так положено. Хотя если он не отыщется, никто жалеть не станет, в нашей конюшне такая лошадь лишней не будет. Показывать ее посторонним вовсе ни к чему. Но же ребята у нее, ладно, и получиться могут». Даже в такой ситуации он не потерял способность думать о пользе для поместья. Я была уверена, что она – дикая лошадь, но не хотела говорить об этом другим. В окрестностях и без того ходило много слухов. Сейчас, без золота, в гриве и хвосте, Эйнери казалась совсем обычной. Поэтому пришлось сделать вид, что я готова искать ее прежнего хозяина. Конюшей толком не знал, что предписывал закон, и я обратилась за помощью к навестившему нас на следующий день герцогу Анзорскому. «По закону!» Требуется разместить объявление в местной газете, и если в течение недели на него не откликнется прежний хозяин, то находка становится вашей». Он явно видел, что мы не прочь были бы оставить Эйнери себе. «Вы можете ограничиться самой краткой заметкой. К тому же никто не заставляет вас описывать беглянку во всех подробностях. Напишите, что к вам в поместье забрела изнуренная белая лошадь с обрезанными гривой и хвостом». «Да, и непременно потребуйте вознаграждения, вы имеете на него право. Это сразу пресечет интерес всяких обманщиков». Именно так мы и решили поступить. Нужно ли говорить, что больше всех в этой ситуации были довольны Нейтан и Альти? Эйнери еще не подпускала к себе никого, кроме меня, и именно мне пришлось отвезти ее в стойло. Конечно, ее закон находился рядом с загоном Альтаира, и они могли разговаривать друг с другом хоть целый день. А Нейт был рад, что оказался прав. Белая лошадь действительно существовала, и никто не смог бы убедить его в том, что ничего сказочного в ней не было.